Голоса в келье затихли, и когда Старыгин отважился снова взглянуть в отверстие, там уже никого не было. Дрова догорали, помещение освещали только тускло тлеющие угли. Было очень глупо сидеть возле отверстия и смотреть на пустую комнату, откуда наверняка есть выход наружу. Старыгин попробовал пролезть в каменную дыру. Начал с правой руки, с ней-то было все в порядке, пролезло легко, да еще и плечо. Настал черед головы. Кажется, в какой-то сказке Андерсона ученый-доктор утверждал, что если в узкое отверстие пролезет голова, то и все тело тоже протиснется. Старогин попробовал просунуть в отверстие голову и решил не рисковать. А может, это такая средневековая пытка? Человек застревает в узком отверстии и не может вылезти ни вперед, ни назад. Он представил себе расположение кели, снова отполз в темноту, и очень скоро узкий темный лаз стал расширяться можно было не ползти, а идти, согнувшись, и, наконец, старыгин совершенно распрямил уставшую спину. С последнее время с ним столько всего произошло, что он уже ничему не удивлялся, и даже смерть очередного двойника расстроила его только потому, что он так и не успел узнать, что же все-таки нужно сделать, чтобы спасти картину. Проход закончился деревянной дверью, разбухшей от сырости. Безнадежный на успех старогин потянул за ручку, и ему повезло, дверь оказалась не заперта. С трудом оттянув тяжеленную дверь, только чтобы проскользнуть, он вышел на тот самый монастырский двор, сам себе удивляясь. Быстро нашел дверцу в стене, через которую его не так давно впустил человек, что лежит сейчас мертвый под каменными плитами возле часовни. Никого не было вокруг, часы показывали без двух минут одиннадцать. Старыгин почистился как мог и вышел на площадь Сатиссима Ануцата. Молодежи на ступеньках было гораздо меньше, чем днем. Фонтан тихо журчал, зливая воду из голов мифических чудовищ. Старыгин миновал площадь, стараясь держаться темных уголков, хотя никому, похоже, не было до него никакого дела, и махнул рукой приближающемуся такси. Партье одарил его красноречивым взглядом, в котором, как в зеркале, отразился внешний вид Старыгина. Он спросил ключ у партье, но тот ответил, что сеньоры все еще в номере. Старгин почувствовал некоторое угрожение совести. Все же он обошелся с каторжиной по-свински, удрал тайком, ничего не сказал. Каторжина сидела за столом, уставившись на экран портативного компьютера. Ее длинные пальцы быстро летали по клавишам. Привет, сказала она, не повернув головы. Хорошо прогулялся? Да уж прогулка удалась, буркнул Старгин. Хотя она и не бросила на него взгляд, все равно, небось, заметила, в каком он виде, всклокоченной в грязных брюках, а куртка вообще порвана. Еще в такси он решил, если она спросит, от чего ее не взял с собой, отвечать, что опасался за ее жизнь, хотел уберечь от опасности. Но она ни о чем бы не спрашивала, сидела молча, полностью сосредоточившись на работе. — Что ты делала весь вечер? Никуда не выходила? — Нет, нужно было разобраться с письмами. Он поскорее снял разорванную куртку и спрятал ее подальше, причесал волосы и, кажется, стал хотя бы немного похож на нормального цивилизованного человека. Она молчала, так что Старыгин не выдержал первым. «А чего ты не спросишь, где я пропадал весь вечер?» От того, что ты сам не расскажешь», — ответила Катаржина с плохо скрытой усмешкой и подняла на него глаза. «О, дорогой, какой же у тебя нелепый вид! Скажи лучше отвратительный» проворчал он. «Я и чувствую себя отвратительно. Ну да, я обманул тебя, когда сказал, что ничего не нашел в монастыре Сан-Марко. Я нашел там карту, вот эту». Он бросил на стол перед ней карту Таро. «Девятый аркан, начальник. «Ты видел его?» — спросила Катаржина. «Да, в девять часов. Я не хотел брать тебя с собой, чтобы не подвергать опасности». Он постарался, чтобы голос звучал как можно правдивее. «Ну, разумеется». — ответила Катаржина, и он отогнал от себя мысль, что эта женщина способна видеть его насквозь. — Хватит, — резко сказал он. — Мои поиски ни к чему хорошему не приводят. Тот человек, двойник сержанта Ромбута Кемпа, тоже убит. Я ничего не узнал, только привел к нему убийцу. Он погиб на моих глазах и не успел мне ничего сообщить. Так-таки и ничего. Бессвязные слова. Нужно собрать всех, кто остался, как можно скорее. В общем, я и уезжаю, — выпалил Старыгин. «Куда — Куда? На этот раз ему удалось ее удивить. — Домой. Мне здесь больше нечего делать, — отрубил он. — Может быть, с моим отъездом закончатся все смерти? Все равно я понятия не имею, что теперь делать здесь, в Италии. — Но как ты можешь все бросить? — вскричала она. — Ведь от тебя так много зависит. — Откуда ты знаешь? — закричал он в ответ. — Откуда ты знаешь, что я им нужен? — Догадаться нетрудно, — процедила она. — Если бы ты не был нужен той силе, что противостоит двойникам стрелков, тебя бы давно убили. Старыгин, осознав эту мысль, надолго замолчал. — Действительно, его вполне мог убить Лойза в подземелье Клементинома, либо утопить в чертовке. И сегодня он мог погибнуть под лесами. — Это Лойза убил того человека в монастыре, — сказал Старыгин. Я видела его возле нашей гостиницы. — А не может быть, — не поверила Катаржина. — Лоиза остался в Праге. Они следят за нами. Им известен каждый мой шаг. — Тебе нужно выпить, — твердо сказала Катаржина, — иначе не успокоишься. — Никуда не пойду, — тут же решительно заявил Старыгин. — Сил никаких нет. — Я пойду спрошу у партия. Может быть, хоть пиво у них в автомате есть? Она исчезла. Старыгин рассеянным взглядом скользнул по экрану компьютера и тут же оживился. Что такое? Письмо было написано по-английски, подпись «Борис». Старыгин взглянул на адрес. Ну да, письмо от Коврайского, богатого русского коллекционера, которого они посещали в Карловых Варах. Разумеется, нехорошо читать чужие письма, но тут такое важное сообщение. И опять-таки Катаржина не оставила бы личное письмо на экране. Коврайский обращался к ней официально, доктор Апст и сообщил удивительные вещи. «Мне стало известно, — писал он, — что отыскались те две картины, что похитили у меня несколько месяцев назад вместе с той, что так интересовало вашего коллегу. Обе работы голландских художников второй половины XIX века Густав Ван Сванельд «Старый амбар» и Ян Сардикстра «Пейзаж с мельницей». Картины не то чтобы отыскались, но всплыли совершенно случайно в одной частной российской коллекции». Владелица приобрела их как работы русского художника второй половины XIX века, Евлампия Творогова. Кажется, в России по этому поводу разгорелся нешуточный скандал, что меня, в сущности, не слишком удивляет. Скажу откровенно, меня больше волнует судьба третьей картины «Херман Ван Сванвельд Прощание Гектора и Андромахи», о которой больше никаких известий. Я ценил ее гораздо больше». Но и те две картины все же хотелось бы получить назад. Я со своей стороны приму необходимые меры. А вы поставьте в известность вашего друга. Возможно, это облегчит ему поиски. Старогин отмахнулся от беспокойной мысли, что Коврайский вычислил его настоящие намерения так же легко, как пани Катаржина в свое время. Сейчас нужно было думать не об этом. Нужно срочно звонить в Россию, крестовоздвиженскому. Он на этих старых голландцах собаку съел. Так, сейчас одиннадцать часов, в Петербурге час ночи, но ничего, у старика бессонница, ложится поздно. Иван — Иван Филаретович! крикнул Старыгин, едва дождавшись, когда там, в далеком Петербурге, снимут трубку. — Что у вас там за афера с голландцами? Вы не в курсе? — Дмитрий Алексеевич! — закудахтал старик. — Куда же вы пропали? Ни слуху, ни духу. Мы уж мест себе не находим. — После, Иван Филареточ, после! — нетерпеливо отмахнулся Старыгин. — Вы лучше про свое расскажите так что рассказывать. Был я у одной дамы, по-другому делу, статуэтку просил оценить. Вы ведь голубчик знаете, подрабатываю я понемногу. Отчего не помочь людям, если глаза еще смотрят, и голова не все забывает. Да знаю я, знаю. Ну вот, там я увидел те две картины. Хозяйка их за произведение, Ева Лампия Творогова, изволила приобрести. Хм, он, видите ли, сейчас очень в цене вырос. Уж не знаю, чем это объяснить. Патриотизм, что ли... У новых русских проснулся, или так, но скупают исключительно произведения русских художников XIX века. Шишкина и Вазовский, эти, конечно, вне конкуренции. Этих они по школьным учебникам запомнили, от того и берут. Но на всех ведь Шишкина не хватит, да и цены поднялись до заоблачных высот. Не каждый новый русский такой потянет. Тогда в ход идут художники того же времени, но второго, а то и третьего ряда, о которых раньше-то только специалисты знали. Киселев, допустим, или вот этот же Творогов всех перешерстили. Тогда одна дама, антикварс, позвольте сказать, придумала, как горю помочь. Покупает на маленьких аукционах у частных коллекционеров картины датских художников или финских. Что-нибудь нейтральное, речка, там лес, поляны. И приспокойно ставит подпись того же Киселева или Творогова пейзаж северный, тут елочки, там елочки, а от врагов весь был пенсионером Академии художеств. Манера у него западная». «Да, поправьте сказать, тем манер никакой особенно нету», вклинился Старыгин. «Но ведь полотна непременно должны были пройти экспертизу». «А как же?» — радостно согласился Иван Филаревич. «Без этого никак нельзя». «Да ведь вы э, знаете, что мы и Эрмитаж можем экспертизу проводить, только если нам картину на продажу принесут или в дар» а со всем остальным в русский музей или в Третьяковку. Ну, нашелся эксперт в русском музее, все сделал правильно, холст XIX века однозначно, рамки, краски все того времени, и подпись засвидетельствовал. А манера, сами говорите, особенной манеры у Творогова нет. Все больше подражания. Ну, они и дали заключение «Подлинники Евлампия Творогова». И висели бы они у моей знакомой, дамы в библиотеке, если бы я к ней не пришел и не увидел. И вот ведь шельмецы что проделали. Старый амбар, он и есть амбар, деревья, снопы, телега стоит, а на пейзаже с мельницей, мельница-то голландская, но ну, никак ее с русской не перепутаешь, так они ее записали. Причем так нагло, халтурно, торопились, видно, очень, или совесть потеряли совсем. «Да кто этим занимается?» — вскричал Старыгин, услышав, как стучат по лестнице каблуки Катаржины. «Фамилия у этой антикварной дамы есть?» «Некая Выпитовская, сообщил старик. «Года три назад она в Петербурге объявилась. Приехала откуда-то из провинции, с присущей всем провинциалам энергии. И вот, пожалуйста, такое громкое дело, по неофициальным данным, на миллионы». «Иван Филаревич, дорогой!» — сбормотал Старыгин в трубку. «Весь картин-то эти украдены были тут, в Чехии» у одного русского вместе с Ван Сванвельтом, который под ночным дозором поддельным. — Не может быть, — ахнул старик. — Точно. Так вы напустите на этого Петовского легова. Расскажите ему кое-что, только про меня ни слова. Пускай он все свои связи поднимет, вцепится в нее, как бульдог. Может, и выйдет на посетителей картин и узнает, кому они Ван Сванвельта продали. — О, Господи! — восклицал старик. — Да я что могу? Я ведь лицо неофициальное теперь. А — Только тихо, без шума, поговорите с Леговым, — заклинал Старыгин. — Да в Эрмитаже такое творится. Тут Старыгин заметил, что Катаржина стоит в дверях и скоро распрощался. — Ты слышала? Он жадно выхватил у нее бутылку пива, хотя никогда особенно не увлекался этим напитком. — Вот видишь, это судьба. Мне нужно уезжать. В конце концов, я прибыл в Европу с единственной целью — отыскать следы ночного дозора. Прежде всего нужно спасти картину. А они, те люди, двойники персонажей картины, считают, что прежде всего нужно спасти человечество. — Ты мне веришь? — медленно спросила Катаржина. — Ты считаешь, что все это пустое? — Как я могу так считать, если произошло уже несколько смертей? Они-то настоящие, я уверен. Тот последний уверял меня, что картина в безопасности. Они, видите ли, прибрали ее пока для сохранности. Но где она? И когда можно будет получить ее назад? Нет, нужно есть в Россию и искать там. Теперь есть след. Это самое, как ее, Вопестовская. «Безусловно, картина важна», — сказала Катаржина и отхлебнула пиво из его бутылки. Но а чего ты так уверен, что она в России?» Сам же говорил, что подменить подлинник на копию никак невозможно было в Эрмитаже. Прошло слишком мало времени, картина была на виду. Слово в Эрмитаж уже привезли подделку. «Пожалуй, ты права». Он почувствовал жажду, хотел выпить пива, но увидел, что на горлышке остался след ее темно-красной помады. Старогин вздрогнул, хотя помада была совсем не того оттенка, что рисунки на еврейском кладбище в Праге. Тем не менее, пиво ему расхотелось. Мэйстер Рембрандт стоял перед незаконченной картиной и думал. Он выбрал уже место, для того изображения, о котором говорил Авраам, между капитаном Баннингом Коком и представительной ярко выписанной фигурой стрелка в широкополой шляпе с пером, якобы Дирксона Дероя. Теперь он думал о том, чьи черты придать задуманному персонажу. Впрочем, думал он недолго. Конечно, это должна быть Саске, покойная и возлюбленная жена». Но не та Саския, какой она была в последний год своей жизни, когда тяжелая болезнь источила ее тело и сделала ее капризной и раздражительной. И даже не та, какой она была в их первые счастливые и радостные годы. Это должна быть юная Саския, такая, какой он ее не знал, но какую все годы их супружество пытался найти в жене. Саския, пронизанная золотым светом нежности, не женщина и не ребенок, но и женщина и ребенок в одно и то же время. Отчасти он выразил что-то подобное год назад, когда написал портрет Саски в виде флоры с невзрачным цветком в руке, другой рукой, придерживающей воздушные складки одежды на груди. Саски смотрит перед собой загадочной, неопределенной улыбкой и затаенной нежностью. Мистер Рембрандт взял на кончик кисти немного густой прозрачной золотой краски и нанес первый мазок. И тут с ним случился... Тут удивительный приступ, тут чудесный родственный лунатизму припадок, каких не бывало уже несколько лет. Он забыл о самом себе, о своих повседневных заботах, забыл о времени, как бы потеряв сознание. Мир сузился до малой частицы, холста, до густо измазанной краской палитра и нескольких кистей в руке. Рембрандт бросался на картину, как на величайшего своего врага. Наносил ей удар кончиком кисти, как будто в руке его была боевая рапира, точный, разящий, безупречный удар, и отскакивал, чтобы приготовиться к следующему удару. Он как будто сражался с неоконченной картиной, вел с ней кровавый поединок не на жизнь, а на смерть. Но у чуда по ходу этого поединка возникала не смерть, но жизнь. Картина оживала, начинала дышать и чувствовать. В мастерской начало темнеть, работать стало почти невозможно. И только тогда мастер Рембренд опомнился. Он отступил от картины и взглянул на то, что возникло на холсте, почти само, каким-то чудом, почти без его участия. За спиной импозантного стрелка, заряжающего аркибузу, возникло светлое видение женщины-дитя с лицом полным нежности и лукавства, излучающее волшебное золотое свечение. Конечно, это была Саския. Но такой Саски он не знал. Он застал ее позднее, когда черты лица сформировались, став законченными, неизменными, а здесь они еще были по-детски переменчивыми, неустоявшимися. устоявшимися. Рембрандт зажег несколько свечей в канделябре, осветил холст, который в свете свечей засиял еще ярче, и осмотрел его внимательно и отстраненно, как если бы это было творение другого, известного ему художника. «Этот художник был хорош». Это был подлинный мастер, Рембрандт даже немного позавидовал. Особенно удалось ему лицо маленькой женщины, одновременно юной и зрелой. Жемчуг сверкал в ее растрепанных, словно в заметенных порывом ветра волосах. К поясу подвешен кошелек и мертвый петух. Рембрандт задумался, для чего этот художник поместил здесь петуха, но потом понял, что не всякая загадка имеет разгадку, и не всегда можно добраться до самого дна истины. Зато чуть ли вы понял он другое, только с появлением этой маленькой фигурки, излучающей нежный золотой свет, его картина стала законченной, полноценной. Маленькая женщина уравновесила темные фигуры господ-стрелков, внесла в композицию завершенность и гармонию. И когда мастер Рембрандт хотел уже задуть свечи и покинуть мастерскую, потому что работать дальше было невозможно. Маленькая женщина что-то сказала ему. Он вздрогнул от неожиданности, поднял выше канделябр, чтобы пламя свечей ярче осветило девичье лицо. Нет, не может быть. Эти губы, конечно, кажутся живыми, но все же они не могут говорить.